60-е годы через Лефортово. Обычно я писал этим людям конституционные жалобы, и они давали мне прочесть свои приговоры, иногда объемом в целый том, аккуратно переплетенный, как книга. Десятки страниц занимало только утомительное перечисление изъятых у них ценностей. Бесконечные кольца, браслеты, диадемы, Золотые монеты царской чеканки, слитки, драгоценная посуда, картины, иконы, груды золота и бриллиантов. Целые предприятия работали вместе с парткомами, профсоюзами и соцсоревнованиями, а доходы шли в карманы частных лиц, замминистров и начальников управления. И наоборот – Числились на бумаге целые промышленные комплексы, значились в планах, получали государственные ассигнования. В действительности же рос на их месте среднерусский лесок или расстилались степи. Все контролеры и инспектора получали регулярную зарплату от расхитителей и процветали мифические предприятия. Даже ОБХСС был у них на зарплате. Куда там Чичикову с его убогими мертвыми душами? Даже мэр Москвы Бобровников сел в тюрьму за торговлю квартирами. А секретарь Рязанского обкома партии Ларионов застрелился, когда вскрылись его махинации. Хрущев был недалек от истины, когда в одном из своих выступлений сказал, если бы у нас хоть на один день перестали воровать, коммунизм был бы давно построен. Не понимал он только что без этого воровства советская экономическая система вообще бы не работала. Без приписок и махинаций ни один план не был бы выполнен, а без этой хоть нелегальной частной инициативы вообще ничего бы не производилось в стране. Все эти колхозы и совхозы, которые стали образцово-показательными хозяйствами миллионерами, выжили только потому, что ими руководили умные жулики – Чаще всего их и жуликами это назвать трудно. С точки зрения общечеловеческой эти миллионеры никакого преступления не совершили. Только советская юстиция считает преступным экономически разумное ведение хозяйства. Помню, сидел со мной мужичок, все преступление которого сводилось к нормальному коммерческому посредничеству, и никому он вреда не причинил. Он приезжал на угольную шахту, и предлагал за умеренную плату убрать с территории шахты горы шлака. Директор был счастлив. За эти горы шлака он уже получил не один выговор от начальства, да и мешает. Затем мой мужичок ехал в колхозы и предлагал председателям дешевый шлак для коровников. Те тоже были счастливы. Тогда мой сокамерник брал колхозные машины, мужиков и ехал убирать шлак шахты. Всем было хорошо, все стороны были в восторге. Одним махом решалась масса хозяйственных проблем, и только мой предприимчивый сосед получил в результате 6 лет тюрьмы. Тот же Иван Иванович Трофимов, мой застенчивый наседка, рассказывал о своей работе начальником строительного управления как о сущем кошмаре. Сначала они сами же толкают тебя на преступление, рассказывал он, а потом сажают. Что ни месяц требует из обкома партии стать досрочно то один объект, то другой. При этом отлично зная, что ни фондов, ни строительных материалов у меня для этого нет. Изворачиваясь, Иван Иванович, как знаешь, их дело приказать. Это еще что? А то для них лично, левым образом, требуется построить то гараж, то виллу или дорогу к дому. И письменных приказов никто, конечно, не посылает, а трубочку поднимает. Иван Иванович, сделай доброе дело, сам знаешь, и все. Будто у Ивана Ивановича свой завод ведь своя фирма. Вот как быть? Не сделаешь, сразу идут у тебя недостатки. Тут же Иван Иванович оказывается и мошенником, и расхитителем. А рабочие? У меня по управлению только краски за день на 500 рублей крали. «Им же тоже нужно подработать, на зарплату не больно-то проживешь». «А с кого спросят? С Ивана Ивановича». «Хочешь, не хочешь, а воруй». Очень его возмущала система образования. Учат всякой чепухе, которой никогда потом не понадобится, всякая высшая математика, сопротивление материалов. не чтобы сразу учить, как доставать эти материалы, как взятки давать, далиповые наряды закрывать. А то приходят из институтов, инженеры называются, бегают, с логарифмическими линейками, uh -huh. а как выбить цемент с завода, не знают.